«Новобода» стоит денег. Ломов не ожидал столь стремительно в развитии событий, и рассказ Тельнецкого выслушал весьма эмоционально. Желание Вертинского общаться тет-а-тет -тет произвело на Ломова неожиданный эффект. Он загорелся и даже высказал мысль вслух, чего раньше Тельнецкий не видывал. «А сыщик-то непростой, и мне это по душе. Хм, непременно пообщаемся». непременно. Кельнинский проявил осторожность, и про свой швейцарский счёт не проронил ни слова, но сумму выкупа назвал. Сумма выкупа личного дела произвела на Ломова особое впечатление. Ломов резко сменил воодушевлённость на гнев. "Да он мерзавец! И ничем он не отличается от туличных мародёров, крушащих лавки и магазины. Решил на нас с вами устроить свой достаток". Уцелилась пауза. Когда мы понял, что наговорил лишнего, теперь ему было немного неловко. После паузы он поблагодарил гостей за визит и попросил зайти к Шершову, показаться, а также рассказать о беседе с Вертинским. Шершова дом не оказался. Знакомый швейцар перед тем, как открыть дверь, кому-то в довольно строгом тоне выговорил, и за дверью началась дискуссия. Немного приоткрытая входная дверь позволило Тильницкому заметить вооружённых людей. Их было не менее трёх. Настигается. Охрана сейчас никому не помешает, особенно Шершову, подумал Тильницкий. Швейцар со свойственной ему любезностью побеседовал с Тильницким, взял на себя обязательство сообщить хозяину дома о госте, как только будет такая возможность, и закрыл перед его носом дверь. Шершов очень скоро отозвался. поставил задачу Тельнецкому – организовать митинги и выступить на них от партии социалистов-революционеров, эсеров, перед рабочими, крестьянами, солдатами и матросами. Исполнить это поручение Тельнецкий наотрез отказался, мотивируя тем, что в публичной политике у него нет никакого опыта. От кары Шершова Тельнецкого спас Ломов, охотно взявшись исполнять роль организатора и оратора. На каждом митинге Ломов твердил одно и то же — о равноправии всех граждан России, вне зависимости от социального происхождения, национальности, религии, пола и возраста, о необходимости усиления парламентской демократии, о разделении властей, гарантии личных свобод каждого гражданина, о федеративном устройстве России с правом нации на культурное самоопределение. Особенное внимание он уделял бесплатному школьному и университетскому образованию. Публике очень нравились речи Ломова. Все воодушевлённо его поддерживали, непременно аплодировали, особенно когда он говорил о переходе на пятидневку и восьмичасовой рабочий день. Ломов говорил о нравственном и культурном обогащении и как переход на пятидневку и восьмичасовой рабочий день поспособствует развитию каждого в отдельности и всех вместе взятых. Мечта Ломова в какой-то степени сбылась. Революция свершилась. И казалось, он должен быть доволен. Но нет. До революции он был оппонентом власти, теперь же он мог бы быть при власти, но опять нет. Как-то умело товарищи его отстраняли от всякого участия в реальной политической жизни, с принятием решений по стратегическим задачам. Ему охотно доверяли организации и выступления на митингах, и с него это систематически требовали. Февральская революция не изменила жизнь Ломова Кульчима. Раньше, при революционной деятельности, он имел стабильный и весьма солидный доход. Сейчас же одни расходы. До революции он всё время жил в ожидании ареста, и сейчас живёт так же. Ему даже стали сниться одни и те же сны. Вот т его ведут на расстрел, а перед расстрелом каратель читает ликующей публике список его деяний. Возникшее задолго до революции желание раздобыть личное дело, казалось уже должно было исчезнуть и уйти в историю. Теперь таком нужно было это личное дело. Но опять нет. С начала марта месяца Ломов терзался вопросами: встретиться ли с Вертинским и выкопить своё личное дело или подождать и действовать по ситуации. Никаких реальных опасений за личную жизнь или свободу при новой власти явно не возникало, но желание исключить риск потенциальной угрозы заставляло Ломово возвращаться к размышлениям. 3 месяца мучительных раздумий и разум или, может, осознание неконтролируемого риска победили гордыню. И он решился поставить точку в этом вопросе. Ломово до революции был контакт с Вертинским. Это не было случайностью. Ломов считал Вертинского врагом. Следовательно, врага нужно было держать ближе друзей. Ещё в годы появления перспективного сыщика в Москве Ломов заплатил крупную сумму своей пассии только чтобы та сблизилась с Вертинским. Зря Ломов так потратился. Сыщик тоже оказался любителем красивой жизни, при богатых ресторанах, статусных клубах и непременно с ухаживанием за молодыми актрисами. Скорее мосты были наведены, и Ломов, следуя своим интересам, передавал сведения сыщику, устраняя то конкурентов, то нескговорчивого партнёра, а то и вовсе неугодных ему людей, отправляя в ссылку. О обоим было выгодно. Сыщик получал награды, Ломов устанавливал свой порядок. Когда Ломолов перебрался в столицу, Пассео наставил в первопрестольный, но отношения поддерживал, отчего частенько наведывался в Москву. Возвращение Вертинского в родной город состоялось без московской особы, и теперь между Ломоловым и Вертинским связи не было. И идти стучать в дверь квартиры Вертинского Ломолову не хотелось. Он считал этот поступок низким и крайне недостойным. На одном из выступлений Ломов заметил в толпе Вертинского. Кивнул ему в знак приветствия, потом намеренно посмотрел ещё несколько раз на него, дабы понять, что готов к разговору. Встреча заочных знакомых состоялась в этот же день. После митинга Вертинский вспомнил свои навыки фелёра и следовал за Ломовым, пока тот не зашёл в питейное заведение. Ломов заказал два бокала пива. занял место за столом с видом на входную дверь и стал ждать. Минуту спустя появился Вертинский, но подошел к Ломову со спины, чего тот совсем не ожидал. «Здравствуйте, товарищ Ломов!» Спокойным, тихим голосом поприветствовал Вертинский и Ломова всем видом, особенно улыбкой на лице, показывая свою расположенность к общению. Ломов не остался в долгу и с улыбкой ответил. «И вам не хворать, товарищ Вертинский!» «Может, пора переходить на обращение по имени?» Любезным дружеским тоном спросил Вертинский. «Это можно, но зачем нам эта фамильярность? Ранее как-то обходились, сейчас что нам мешает?» Ломов был настроен на товарищеское общение, для чего даже пиво обоим заказал. Улыбка и приветливость Вертинского для Ломова означали «договоримся», но договариваться Ломов был готов безо всякой фамильярности. Ответ Ломова Вертинскому не понравился, чего он изменился в лицее. Строгость потеснила приветливую улыбку. Ломов это заметил и, будто ничего не произошло, с хлебосольным взглядом подвинул Вертинскому бокал пива, предложив присоединиться. Вертинский взял бокал, но не спешил поднести его к рту и поставил на стол. Вы же любите пиво, делая недоумённый вид, спросил Ломов. Или я что-то перепутал? Мы можем перебраться в другое место, где есть хорошее вино. Привычка, товарищ Ломов. Ломов догадался, в чём причина отказа. Он отхлебнул несколько глотков из своего бокала, поставил его на стол, взял бокал Вертинского, перелил часть пива себе и подвинул его собеседнику. Теперь, доверия больше? спросил Ломов Вертинского. Вертинский ответил только улыбкой и выпил несколько глотков пива. От этой располагающей улыбки Ломов уже хотел начать разговор по делу, но Вертинский его опередил. Вы что-то про хорошее вино говорили. Нам ещё приличное заведение опасное для нас с вами. Спокойнее, чем моя квартира, место в Петрограде нет. Через час Ломов открыл дверь Вертинскому с самым приветливым выражением лица. который только мог изобразить. Он проводив гостей в зал и предложил занять место, а сам взялся откупоривать бутылку, но гость его тут же остановил. Я у вас в гостях нет желания выпить хорошего вина. Бутылку откроем, если договоримся. Ломов, удивлённый таким заявлением, присел напротив и после нескольких секунд ожидания спросил: Сколько? Миллион, резко ответил Вертинский. И после непродолжительной паузы, пока Ломов переваривал и размышлял, о какой валюте идет речь, дополнил долларов североамериканских Соединенных Штатов. От уточнения Ломов сделал вид, будто поперхнулся, но у него это плохо получилось. Вертинский это заметил и в ответ заулыбался. «Многовато будет, товарищ Вертинский», — заметил Ломов. «Свобода, конечно, стоит денег, но...» Посягательств на мою свободу нет. По крайней мере, пока нет. Будут. Я всё организую. Не все выме довольны, как вы думаете? А должники во власти ещё есть. Как-то неприлечно с вашей стороны получается. Угрожаете мне по моём же дому. Недовольным тоном ответил Ломов на резкое высказывание Вертинского. Вы предложили встречу, я согласился. Товарищ Ломов. «Я же ведь про вас многое знаю. Зачем вы сейчас устраиваете комедию?» Недовольным тоном сказал Вертинский. «Это не больше четверти вашего состояния, а может, даже и не больше пятая часть. Уверен, я что-то да упустил из виду. Вы можете потерять все или иметь все». Вертинский завершил свою речь, разведя руки и поднимая их к небу. Знания всегда были вашей сильной стороной. Но в этом случае нужно ещё поразмыслить. Оно счёт состояния вы сильное вы преувеличили, даже чересчур сильно. Ломов сделал паузу, всем своим видом показывая, что размышляет. Но по его мимике можно было смело предположить, что внутри он весь кипит. Вертинский с довольным видом смотрел на оппонента, не вмешиваясь в его раздумья. После паузы в несколько минут Ломов вернулся к разговору по вопросам. А может иные решения или предложения имеются? Такие иные. Деньги вперёд и забудем этот разговор, резко ответил Вертинский, наслаждаясь крайне недовольным, на грани гневного взглядом Ломова. Вертинский заметил для себя, что стал получать удовольствие от сердитых угрюмых, гневных или печальных взглядов оппонента, и чем ближе к крайности, тем больше удовольствия он получал. Он это заметил, оценил, но что-то менять в своём поведении не стал. Сыщик шёл это за заслуженной роскошью победы над разумом противника, чем и следует наслаждаться. Все остальные состояния оппонента для Вертинского являлись тревожными: умиротворённый вид или спокойная реакция на происходящее вызывали у Вертинского сомнения в корректности его действий, принятых решений. Сомнения перерастали в тревогу и далее доводили до крайности уже его самого. Вертинский своими условиями заставил Ломова поволноваться, и это волнение не удалось скрыть. Подобное для Ломова было нехарактерно. Он, может, и не один гарь сейчас переживал. Он видел, как Вертинский наслаждается победой. Вот этот миллион уже у него в кармане. Илумов этого поведения не понимал. Размышляя, он задавал себе вопрос: то я упустил из виду. Для такого важного, что Вертинский уже празднует победу. Ответа не нашёл, отчего и промолчал на резкое высказывание бывшего сыщика-охранника. Вертинский, воодушевлённый победой, решил добавить огня и продолжил: "Вы знаете, Мысль пришла. Есть и иные предложения. Всю сумму вы можете оплатить, скоперировавшись с Тельнецким. У него поменьше вашего за границей будет, но тоже прилично. Правда, он иначе смотрит на все угрозы. Точнее, он их не осознает. Ломов понимал, что Вертинский играет на его чувствах. С полминуты он помолчал, упорядочил мысли. Как пульс замедляется, сделал глубокий вдох и выдох и спросил: "У вас была с ним встреча? Чем она закончилась?" "Была встреча, но ну, насколько я понимаю, он теперь Живертинский недовольно поморщился, вспоминая встречу с Тельнецким, на которую когда-то возлагал большие надежды, отказался, констатировал Ломов. завершая мысль своего оппонента. «Пока это так. Но почему? Как вы думаете?» — задал вопрос хозяину квартиры, расстроенный Вертинский, демонстрируя свою искренность и готовность обсудить сложившееся положение. «Почему Тельнецкий так поступил?» «Я не знаю. Такая у него натура. Сейчас-то с чего это он согласится?» После его отказа вы никаких действий не предприняли. Он, верно, и забыл про это. «Вы сами пустили это дело на самотек». Ломов полностью избавился от волнения, переживаний за миллион, за свое личное дело, и уже с обвинительной интонацией закончил свою речь. «Так напомните, не мне вам подсказывать, товарищ Ломов», с есидной улыбкой заметил Вертинский. «Основание». «Вы меня под пулю бросаете», — строгим голосом сказал Ломов, будто отчитывал просителя миллиона. «Такими советами вы тоже можете схлопотать пулю. Это не угроза, это я так. К слову, мне с вами не резон ругаться. Между нами баррикад больше нет. С Тельницким сами разбирайтесь. Вы просили. Я предложил альтернативу». Между собеседниками воцелилась пауза. Ломов в какой-то момент поймал себя на мысль, что Вертинский его разыгрывает, и стал анализировать ситуацию. С чего это вдруг Вертинский приплел Тельнецкого? Мог просто сумму мне снизить и дальше разбираться с Тельнецким. Но нет, миллион, и все тут. Но уже на двоих. Это, конечно, выгодно мне. Но не означает ли это, что Вертинский хочет поссорить меня с Тельнецким? Если он это задумал, то зачем? Какой профит? Ломов, размышляя, то смотрел на своего гостя. Тот водил взгляд, то опять всматривался, отчего Вертинского пробирал из ноб. Угадывая, над чем думает Ломов, тот поспешил нарушить молчание. «Разыграйте эту карту в свою пользу. Я хочу его проучить и задавить его гордость. Он вам уже бесполезен. Доход он вам не приносит, Шершову тоже». Вы никому дорогу не перейдете, да никто и не узнает. Убедите его и сэкономите. Как вас понимать? Убедите. Обескураженно спросил Ломов. Этот ваш ход мне кажется весьма опасным. И Ломов смутился и не договорил. Тогда сдайте его властям сами. Он после крестов стал больше якшаться с этими социал-демократами. Это, кстати говоря, против вас в первую очередь. устроить ему. Вы про него знаете больше меня. Не сдержавшись от услышанной подлости, резко заявил своему оппоненту Ломов. Многие сведения, точнее все сведения, что были у меня, вы получали регулярно. Это был честный обмен между нами. Мы были друг другу полезны. Можно и даже нужно и сейчас быть полезными. Найти что-то новое, что-то мешающее нынешней власти. Что-то такое. Ничего нового я не могу вам сообщить. Вы меня резко чуть ли не крикнул в ответ Ломов. Но услышав себя со стороны, вы время остановился, дабы не наговорить лишнего. Ну тогда вам осталось только одно. Убедите его. От заладили убедить, убедите, убедите недовольным тоном проворчал Ломов. Чем же он вам так не угодил? продолжал он, искренне не понимая, что такого натворил Тернецкий. Очень приличный, исполнительный человек. Если бы не деньги между нами, я бы никогда не смог даже подумать». Ломов опять себя остановил, опасаясь наговорить лишнего. «Что он вам такое сделал-то?» «Это личное. По моему мнению, он матерее вас будет», — после паузы ответил Двертинский. Но опять замолчал, чтобы Ломов осознал свое унижение. «Он гордый, он не боится репрессий». При новой власти он непременно пристроится. Он будет востребован. И чем власть будет строже, тем ему будет комфортнее. Но вот вам, когда это случится, будет очень неуютно. Не вы полагаете, что только мне, усмехнулся Ломов, только вам. Он узнает, кто им организовал тюремное крещение. И а ты всегда был по ту сторону баррикад. Схитрите в очередной раз. «Убедите его поделиться», — ехидным голосом повторил Вертинский. «Упеките его, сил-то пока еще есть. Подумайте, как это сделать. Сейчас власти нет, постарайтесь что-то придумать, но так, чтобы я не попал под удар», — растерянным голосом предложил Ломов. «Если сделаете, получите половину. И не центом больше». Вертинский, растерянный сломом, прекрасно заметил. Он опять почувствовал вкус победы и продолжил, будто триумфатор. Неубедительнейского на часть переводом заплатите полную сумму. Глумов взял паузу, опять глубоко задумался. Вертинский, удобно расположившись в кресле в кушении миллиона, выглядел победителем. Он лениво всматривался в меняющийся мимику Ломова, но на этот раз даже не пытался разгадывать, о чём думает собеседник. Пауза длилась с минуту, и нарушил её Ломов. Иногда у меня возникают мысли. А есть ли у вас то, что мне нужно? Уверяю вас, есть, поспешил ответить Вертинский, понимая, куда клонит Ломов. Доказательства могу предоставить, но опять же, мне безвозмездно. Где я как перевести, вы знаете? Получу подтверждение. Ваше личное дело или часть личного дела будет у вас, и мы вместе сожжём каждую бумажку. Ломов ничего не ответил. Так мужчины просидели ещё с минуту в полной тишине. Вертинскому эта тишина надоела. Он встал и поддрёл чертову. Теперь ваш ход, господин Ломов. Акцентируя слово «господин», он с ехидным видом оценивающе посмотрел на реакцию собеседника. Ломов, не проронив ни слова, ответил гостю презрительным взглядом. Гость снисходительно ухмыльнулся, но ждал и словесного ответа. Не дождавшись его, он направился к выходу. После февральской революции прошло более четырех месяцев. Но мирная и изобильная обещанная жизнь никак не наполняла летний Петроград. Всем жителям и гостям столицы уже казалось, что мирное время, время вечерних прогулок и спокойного отдыха в каком-нибудь летнем ресторане никогда не вернётся. Митинги и манифестации возобновились, происходили чуть ли не каждый день, но Тельнецку это мало волновало. Он по просьбе Ломова всё чаще и чаще его навещал. Вместе играли в шахматы, обсуждали политическую обстановку, обмениваясь мнениями. Ломов что-то в своём блокноте записывал и благодарил гостя за искреннее общение. В один из вечеров Ломов после небольшой мучительной паузы обратился к Тельницкому. Как бы мне не хотелось промолчать, и держать в себе сведения, которыми я обладаю. Но я вас очень уважаю. Вы всегда были мне преданы. Мне хочется ответить вам тем же. Моё обращение к вам будет дружеским советом. Вернитесь к вопросу выкупа своего личного дела у вертинстру. Сделайте это. Для себя и для Белозерских. Совет Ломова отрезвил Тельницкого. Два приятеля смотрели друг на друга, и оба думали на одну и ту же тему, но каждый понимал эту тему в меру своей осведомленности. Тельницкий осознал, что если Ломов этот совет огласил именно сейчас, то ситуация или близка к критической, или есть веские основания, но какие... Потому что это и вовсе не игра. Тильницкий стал искать ответы на эти, казалось бы, простые вопросы. Но их так и не находил. Ломов прекрасно заметил, что сказанное им повергло в шок его товарища, и хотел было добавить какие-то слова, поясняющие ситуацию, но быстро передумал и высказал новое. Произнесённые мною слова подвергает меня серьёзному риску. Но я уверен в вас и потому рискнул. Я безмерно вам благодарен, но хотелось бы узнать источник опасности. Ответы, которые вы сейчас ищете, вам подскажет Елена Завёт сам Вертинский. Я же со своей стороны уверен в вас и сказал то, что смог сказать. Вертинский, предполагая, что его выселят из казенной квартиры, не ошибся. И найти его в Петрограде оказалось не так просто. Тельнецкому пришлось немного побегать по городу, он даже посетил брата Вертинского, который был на чемоданах, готовясь к эмиграции. Встреча вскоре состоялась. Двое мужчин, одетых в рабочую одежду, в самую безопасную на сегодня одежду в Петрограде, встретились в парке, и они были в парке, Вот давно не видевшиеся старые приятели. Несмотря на тёплое обоюдное приветствие, Вертинский уже не был так расположен к общению, как в прошлый раз. Говорил он неохотно и очень пренебрежительно. Я в который раз к вам по доброму отнёсся, а вы как были, упрямы, так и остались. Я же вас предупредил, стоимость повысится, что по сути и произошло. Есть основание для повышения стоимости. Показывая своё удивление, спросил Тельневский: А то вы не знаете? Тельневский едва только покачал головой в знак отрицания. Не знаете? удивлённо спросил Вертинский. Так я вам открою тайну. После недавних антиправительственных выступлений вы в списке на арест, и это может произойти и в самое ближайшее время. Они не имеют отношения к прошедшим событиям, недоуменно ответил Тельневский. Вспоминаете, кому вы помогли выжить и сохранить достоинство в тюрьме? Отсюда у вас и будущие неприятности, улыбчиво ответил Вертинский и после паузы продолжил: Ваши встречи с этим товарищем, ну, пусть даже и редкие, но встречи не прошли без последствий. За них нужно отвечать. Тогда отвечу, как всегда отвечал. Как должен отвечать мужчина за свои поступки? строгим голосом сказал Тельнецкий. Значит, не договорились. Очень жаль. А и теперь глава семьи так никак. Мне искренне жаль. Прощайте. Вертинский после последних слов отвернулся от Тельнецкого, дабы скрыть своё недовольство и поспешил удалиться. Тельнецкого через день арестовали прямо в квартире у Белозёрских. на глазах всей семьи.